Глава 124. Проигнорировав седьмой звонок на мобильном, Ким остановилась. Она знала, что звонят ей Брайант и, может быть, стейси Да, она чувствовала себя неудобно, сбежав от коллеги, и во многом потому, что оставила его без машины. Но текстовое сообщение было более чем конкретно. Инспектор достала телефон и прочитала его еще раз. «Ты знаешь, кто у меня и кто мне нужен. Приходи одна, или она умрет. Ты знаешь, где я». За последнюю неделю и так умерло слишком много людей. Только потому, что какой-то больной ублюдок объявил ей Вендетту. Она не может рисковать жизнью еще одного человека. И тот, кто послал сообщение, был прав. Она знала, где найдет Элисон. Не знала она только одного. С кем находится профайлер?